Поработал кузнец на славу. Клише с его первой статьей было вырезано точно в размер листа. Виталий установил его на нижнюю плоскость пресса, взялся за ворот и начал крутить винт. Стыковочные поверхности пресса были выверены до миллиметра. — Ай да Ваня! — восхитился царский сплетник, как только верхняя плоскость пресса коснулась клише «Действительно, настоящий левша!» За спиной юноши послышалось громыхание. Васька с жучком тащили противни хозяйки. Виталий быстро выкрутил винт в обратную сторону, вырвал противни из лап своих помощников, поставил оба на стол, плеснул на дно одного из них чернила и окунул в них валик. Васька с жучком с любопытством наблюдали за его действиями. Юноша осторожно отжал краску во втором противне и прокатился валиком по клише, после чего аккуратно положил сверху лист бумаги и взялся за ворот винтового пресса. Работа закипела. Через минуту царский сплетник держал в руках первый экземпляр «Уж если не газеты, то листовки точно». Осторожно положив его на подоконник сушиться, юноша смазал клише свежей краской и заложил в пресс следующий лист. — Вот в таком вот аспекте и действуйте, — строго сказал он, извлекая второй экземпляр листовки. За его спиной послышалось фырканье. Юноша повернулся к своим помощникам. Они в этот момент первый экземпляр листовки разглядывали. И как и Иванька Левша перед этим недоверчиво крутили головами. — Не, не поверят, — вынес свой вердикт Васька. — На такую дешевку никто не клюнет, — согласился с ним жучок. — солт его бойную головушку за бездарную трату государственных денег. — А потом и до нас доберутся, как до пособников, — удрученно сказал Васька. А не пора ли нам отсюда сваливать? Страны дальние, — задумался жучок. Три тысячи золотых будут там очень кстати. Нельзя, — отрицательно покачал лобастый головой боюн Без хозяйки нельзя. — Так а мы ее с собой возьмем, — фыркнул волк. — Ага, а она за собой этого придурка потащит. — Ну и нафига он нам нужен там в дальних странах? — Да, он и тут нам уже всю плешь проел. — Опять же, денежек в обрез, — мяукнул рачительный кот. — Три тысячи на троих хорошо делятся, а на четырех нет. Опять же, корабль надо на что-то нанять. — А у меня есть свой корабль, — усмехнулся Виталий. И три тысячи есть у меня, а не у вас. Так это же другое дело. Обрадовался жучок. Планы меняются. Зарто потер лапы Васька. Так, жучок, ты манатки собирай, а я пойду, пока нашу халупу продам. И тут на глазах изумлённого юноши кот встал на задние лапы и мгновенно превратился в человека. Перед царским сплетником Стоял самый натуральный купчишка, средней руки, с усиками аля приказчик и гладко пролизанными волосами, разделенными по центру пробором. — Ты, главное, не продешеви, — напутствовал его жучок. — Меньше чем за пятьдесят золотых давать не вздумай. — Ты тоже соответствующий вид прими, — распорядился Васька. Грустчиком будешь. Нам на наш кораблик много добра перетащить надо. Я здесь ни одной плошки не оставлю. — Так вы что, в людей перекидываться можете? — ахнул Виталий. — Но ты даешь, — заржал войска Ты что, до сих пор не понял, кто перед тобой? Я кот Баюн, мне не такой еще под силу. — А я вообще-то оборотень, — пропасил здоровенный амбал в мешковатой одежде, образовавшийся на месте волка. — Причем, истинный оборотень, а мне все равно в кого обращаться. Хочешь в девицу красную? Жучок превратился в янку, вытянул губки трубочкой и двинулся грудью на царского сплетника. — Ах ты гад! Разъярился Виталий и схватил оборотня за эти самые грудки так, что на нем сарафан затрещал. — А это не ты там в горнице Янки в кровати лежал, когда я ее спасал? Оборотень жидкой ртутью вытек из его рук и дал деру, уже в виде маленькой собачки, истошно вереща бегу. Извращенец! Вот погоди, я янке до глаза на тебя открою. Смотри, скажу, кого на своей груди пригорела, кого на своем подворье приютила, постояли свою же на мужиков бросается, за их хватает. Ту, уроды! Виталий вспомнил, что пока он спасал Янку, Васька с жучком внизу под окошком за смеху помирали. И на душе его полегчало. Ну вот что, хвостатые, если вам так загорелось свалить, то можете продать эти хоромы мне за пятьдесят золотых и скатертью дорога. Но только тогда уже я становлюсь здесь хозяином, а Янка постояльцем. И учтите, я ее отсюда никуда не отпущу. Да и на три тысячи хлебала можете тоже не раздевать. То денежки церковные. И пойдут они лишь на благие дела. Васька с жучком переглянулись. — Не, без трех тысяч мы валить не будем, — уверенно сказал Васька. — А тем более обезьянки, — добавил жучок. — Тогда принимайте нормальный вид и начинаем работать. — Так говорить этой листовки никто не поверит? — Нет. Дружно ответили Васька с Жучком. Правильно, не поверят. А чтоб поверили, вам надо будет сделать следующее. План Виталия привел Ваську с Жучком в восхищение. Ну, я пойду сейчас на рынок, а вы пока отпечатайте в листовок штук пятьдесят. Больше пока, думаю, не надо. Как это делать, вы уже знаете. «А на рынок тебе зачем?» — полюбопытствовал жучок. «Цветочки Янке купить. Надо же налаживать отношения». «Только на шампуре их ей не вздумай подавать», — фыркнул кот. «Ты похохми у меня еще, приколист!» — рассердился, рассердился Виталий. «Кстати, а как Янка к шоколадным конфетам относится?» «А это еще что такое?» — выпучил на него глаза Васька. «Ясно. До этой прелести ваш мир еще не дорос. Ну а что из сладкого она любит?» «Сахар», — лаконично ответил кот. «Фе!» — сморчил нос жучок. «Как это вульгарно! Петушки на палочках!» «Еще яснее!» — Ладно, придется по иноземным купцам пошарить. — Правильно, — поддержал его баська, — попробуй извинения принести на восточный манер. — Это как? — заинтересовался юноша. — Ну, рахат лукум, шербет... — Хм, неплохая идея. — А если еще восточный шатер прикупить? — оживился жучок. — и устроить в ее светелке стархан? И рыбки, рыбки на него свеженькой побольше положить, — обрадовался Васька, — она ее любит, потому что за рыбака замуж и пошла. — Рыбки, — недоверчиво прищурился царский сплетник, — ага, и сметанки, — кивнул пушистый обормот. — Нет! «Я придумал кое-что поинтересней», — расплылся юноша, вспомнив свой утренний сон.